Пётр Васильевич Придилов, человек был темпераментный, увлекающийся, заслушав или прочитав что-нибудь интересное, тут же спешил донести известие до домашних, очки при этом засовывая куда ни попадя. В ящик стола, под диванные подушки, за телевизор. Один раз они даже были обнаружены в корзине с грязным бельём. вот и сегодня, когда Лука пришла к Муне, вся семья искала очередные любимые окуляры хозяина дома причём упрямый предмет не обнаруживался даже при помощи сверхспособностей видящих мамы и дочки «Ты их на улице где-то оставил звучал в недрах квартиры сердитый голос этиены вильгивной нет их дома я их не вижу но я же только что читал в них газету восклицал Петр васильевич на кухне в гостиной или я статью писал в кабинете господи дай мне терпение!» взмолилась супруга и выглянула в коридор на радостный лай Семён Семёныча, прыгающего вокруг гостей. Лука, привет. Мы ищем очки. Присоединяйся. Лучше бы они нашлись, а то у папы надолго испортится настроение, вздохнула Муня. А когда у папы портится, мама звереет. И где вы искали? уточнила Лука. Везде, пожала плечами Муня. Их нет нигде. Скорее всего, мама права. Папа забыл их или в машине, или где-нибудь еще. Но он не признается и стенает. Стенание Петра Васильевича сотрясали стены. Давай еще раз поищем, прислушавшись, предложила Лука. Где будем искать? «Пойдем в кабинет. Я там не смотрела, опять вздохнув, сказала подруга. Кабинет у супругов был общий. Просторная комната продолжала книжно-сувенирную тему гостиной. Но вместо уютных диванов и кресел здесь стояли письменный стол и изящная кушетка у стены, напоминающая кушетки в кабинетах психоаналитиков, виденных Лукой в зарубежных фильмах. Приглушенные бордовые тона ковров, штор и обивки. Темный дерево книжных шкафов разбавляли многочисленные бронзовые подсвечники и светильники, явно антикварные а также люстра, украшенная красными ограненными подвесками, которые луки показались драгоценными камнями из сокровищниц каких-нибудь королевских семейств. Она представила, как будет выглядеть комната, если зажечь свечи, и затаила дыхание от восторга. Кабинет представлялся дивными чертогами, полными несметных богатств. Черный массивный стол с полированной столешницей был почти пуст очков не обнаружилось ни в органайзере из какого-то красно-чёрного камня со множеством отделений ни в корзине для бумаг под столом под подушкой на кушетке их тоже не было как и на подоконнике соскучившийся Семён сёмёныч радостно пыхтя бегал за лукой и лез под руки, видимо решил что это такая игра лука вдруг тихо сказала муня а знаешь я с ним встречалась С кем? Не поняла та. С Мефодием, с капитаном Орельевым. Лука изумлённо оглянулась. Он тебя вызвал на допрос? Ну, если можно так назвать, криво усмехнулась подруга. Мы в кафе сидели. И как? осторожно поинтересовалась Лука. Что как? не менее осторожно спросила Муня. Как посидели? Муни молчала и сосредоточенно рылась в ящиках стола. Лука подождала ответа, но не дождалась. Вместо этого подруга неожиданно пробормотала: "А это старьё что тут делает?" в руках у нее был пожелтевший номер Криминальной хроники. Газета как газета, но при взгляде на нее у Луки побежали по спине мурашки. "Можно я полистаю?" спросила она. "Держи." Ему не снова полезла в ящике. Из коридора доносились стенания Петра Васильевича, экспрессия которых развивалась по экспоненте. Сев на кушетку, Лука принялась листать страницы газеты двадцатилетней давности. Зачем держать такую древность в ящике стола? Разве только в ней есть что-то памятное для хозяев? На одном из разворотов была размещена фотография почти полностью сгоревшего дома. Крыша провалилась, остались лишь закопчённые развалины стен. "Здесь ничего нет", раздался расстроенный голос подруги. "Да что же это за горе такое?" "Разве ж это горе?" пробормотала Лука. "Вот где горе". Муня подошла, склонилась над газетой. Палец Луки с коротко подстриженным ноготком, окрашенным черным лаком, ткнул в статью под фотографией. Страшная трагедия произошла в одном из частных домов, расположенных в колхозе Красная Явь. Около полуночи загорелось двухэтажное здание, в котором проживал известный художник Виктор Литвин с супругой и новорожденной дочерью. Время было позднее, соседи уже спали. Пожарных вызвали лишь когда запалыхала крыша. Пожарные приехали быстро, но дом уже горел, рассказывает очевидец происшествия. 53-летний местный житель Василий Соболев. Хозяева, видать, крепко спали. Мы сами-то проснулись, когда черепица стрелять от жара начала, треск стоял, а шуши закладывала. В тушении пожара участвовали 20 человек личного состава 54-й пожарной части и две автоцистерны. Площадь возгорания составила 80 метров. Пожарные прибыли через 12 минут после вызова. Казалось, спасать из горящего дома уже некого, однако, услышав раздававшийся из подвала крик о помощи, пожарные разломали стену и вытащили обгоревшую женщину с младенцем. Хозяин дома погиб. Женщина с ожогами 70% поверхности тела была доставлена в местную больницу туда же привезли и полуторамесячную девочку последняя, к сожалению, скончалась. Причины возгорания устанавливаются. Предварительной причиной названа неисправность в электропроводке. Виктор Литвин, воскликнула Муня. У нас же его картина есть, у родителей в спальне висит. Лука застывшим взглядом смотрела на фото. Она вспомнила, где видела надпись КХЗ Красная Явь и этот дом. В комнату заглянула Эциена Вильевна. Не нашли девочки. Муня покачала головой, вытащила газету из пальцев Луки. Мам, это, наверное, завалялось, я выкину. Этьена Вильевна подошла, глянула и вдруг изменилась в лице. Выхватила газету из рук дочери, молча свернула. Губы у нее дрогнули. Лука с удивлением разглядывала ее. Старшая Придилова быстро прошла к столу и убрала газету обратно. "Это мне нужно", отрывисто сказала она. "Пойдём в гостиную поищем, или мне придется сейчас все бросать и ехать с ним покупать новые очки. Но перед этим он мне весь мозг вынесет". "Солнышко, ты выражаешься непалит корректно" донёсся из-за дверей голос Петра Васильевича. И потом: "Очки я уже нашёл. Видишь, какой я молодец. И где они были?" в один голос спросили придилывы. "У Семён Семёныча в корзинке. Должно быть, я их туда смахнул с тумбочки и не заметил". "Ура!" расцвела Муня, а этияна Вильевна облегчённо вздохнула. Значит, можно чай пить спокойно. «Идемте, я вас напою. У нас как раз пирожные есть из нашей любимой кондитерской, подмигнула девушкам Эциена. Ее оживление показалось Лукина наигранным. Глядя на хозяйку дома, она вновь видела появившееся всего на мгновение выражение ее лица: замкнутое, холодное, чужое, страшное. Вспомнилось вдруг, с какой лёгкостью Эциена навела на неё морок в доме Эммы Висенте. Вспомнился странный взгляд и поведение тогда на похоронах. Что она знает о старшей придиловой, кроме того, что та мама Муни и потомственная видящая? Ничего. Что она знает про её отношения с Эммой, кроме того, что в молодости они дружили? Но люди со временем меняются. Поэтому она и об этом не знает ничего. Что она наконец знает о проклятой стрекозе с глазами из наборных самоцветов? Почему Эмма носила ее, не снимая? Почему кто-то посмел похитить ее на виду у всех? Тяжесть знания, точнее, незнания, обрушилась будто цунами. Впервые с тех пор, как узнала о периферическом мире, Лука почувствовала себя в ловушке. Она и раньше не любила делиться с близкими своими проблемами, но знала, что в крайнем случае всегда может это сделать. А сейчас ей не с кем было поделиться. С Муней, так она дочь тене, разве можно ей говорить о подозрениях насчет матери? Санфисы Палны «Та давно живёт в покое и мире с самой собой подобные откровения её только расстроят и напугают с димачом отчего то не хотелось вмешивать его в эту историю ведь никто из ребят до сих пор не знал о том что эмма висенте умерла у неё луки на руках а если бы узнали как бы смотрели на неё с любопытством или с опаской нет Лучше не нужно. Мылкнула мысль о капитане Орефьеве. Вот кто наверняка сможет понять все хитросплетения этой истории и вычленить главное, то самое, чего она никак не может увидеть. Но он влюблён в Муню и сделает всё, чтобы защитить её и её семью, если виновной окажется эти Енавильевна. Хуже продажного мента только влюблённый. Кроме того, она не вправе рассказывать ему о периферическом мире. И с этиеной теперь не поговоришь о собственном даре. Не стоит. Отчаянно захотелось оказаться в старом доме на болотах, слушать, как свистит чайник на плите, бубнит Михаил Кондратич Бабайка. Есть такие места, в которых ты оставляешь свое сердце, даже если вынужден их покинуть. Там дышится легче, солнце и звезды светят по-иному, а сны родом из детства. В гости что ли напроситься к Горанину? И пусть думает, что хочет. Знаешь, Мунь, я пойду. Лука остановилась на пороге кухни. Совсем забыла. Мне для универа надо презентацию сделать. Прости. Я думала, ты со мной ребятами гулять пойдешь, Расстроена сказала Муня. Раскошка сегодня закрыта, сходили бы ещё куда-нибудь, музыку послушали или просто погуляли бы. Решительно отказавшись, Лука оделась и вышла на улицу. Охранника в будке приветливо кивнул и дистанционно открыл калитку в подворотню. Зябко обхватив себя руками, девушка вышла в полную огней ночь большого города. Одиночество. Точка в предложении, состоящем из потерь».